Глава девятнадцатая Как-то утром Аталия поднялась в мансарду и застала Шмуэля, сидящим за столом, и перебирающим записи, которые он сделал в те дни, когда еще надеялся завершить, и подать профессору Густову Йомтов айзеншлосу свою работу и Иисус глазами евреев. Она встала на пороге, одна рука на бедре, словно пастушка из рассказа Гершома Валда остановившаяся на берегу речки и внимательно наблюдающая за своим гусиным стадом. На Аталии было узкое хлопковое платье персикового цвета с рядом больших пуговиц спереди. Верхнюю и нижнюю пуговицы она предпочла не застегивать. Шею обхватывал шелковый платок, завязанный бабочкой, а талию — темный пояс с перламутровой пряжкой. Она насмешливо спросила, что с ним стряслось. Почему он вскочил ни свет, ни заря? Было одиннадцать с четвертью. Шмуэль ответил, что сон не идет к разбитым сердцам. На это Аталия заметила, что верно как раз противоположное. Ведь известно, что разбитые сердца всегда убегают в объятии сна. Шмуэль сказал что и сон, как все прочие, захлопывает двери перед ним. Аталия пояснила, что именно поэтому она и поднялась к нему, чтобы распахнуть перед ним дверь, иными словами, объявить ему о том, что нашего старика нынешним вечером отвезут на машине в дом его приятелей в квартале Рехавия, а посему Шмуэль может наслаждаться свободным вечером. «А вы...» «Может быть, и вы свободны этим вечером?» Она устремила на Шмуэля пристальный взгляд карих с зеленоватыми искорками глаз, так что ему пришлось потупиться. Лицо ее было бледным. Взгляд словно прошел сквозь Шмуэля и вонзился во что-то за его спиной, но тело было живым и пульсирующим, грудь вздымалась и опускалась в такт спокойному дыханию. «Я всегда свободна», — сказала Аталия, — «и этим вечером тоже. У тебя есть предложение? Сюрприз? Соблазн, перед которым я ни за что не смогу устоять?» Шмуэль предложил прогулку. «А потом, возможно, ресторан или, может, какой-нибудь фильм в кинотеатре?» Аталия сказала, — «Все три предложения принимаются». Не обязательно в том порядке, в котором они поступили. Я приглашу тебя на первый сеанс в кино. Ты пригласишь меня в ресторан. А что касается прогулки, еще посмотрим. Вечера нынче холодные. Возможно, просто пешком вернемся домой. Так сказать, сопровождая друг друга. Нашего Валда, вероятно, привезут между половиной одиннадцатого и одиннадцатью. А мы вернемся немного раньше, чтобы встретить его. Ты спустишься в кухню вечером в половине шестого. Я буду готова. А если я случайно задержусь, ты, возможно, согласишься подождать меня немного, нет? Шмуэль, заикаясь, пробормотал спасибо. Около десяти минут он стоял у окна, не в силах унять радость. Вытащил из кармана ингалятор и сделал два глубоких вдоха, поскольку от волнения стало трудно дышать. Затем уселся на стуле перед окном, выглянул во двор, где плиты поблескивали под солнечными лучами, и спросил себя, о чем, собственно, он будет беседовать с Аталией. Что он вообще о ней знает? Что она вдова, что ей лет сорок пять? Она дочь Шалтиэля Абрабанеля, который пытался возражать бенгуриону в дни войны за независимость и был изгнан со всех своих постов? А теперь она здесь, в этом старом доме, с Гершомом Валдом, Инвалидом, который называет ее моя владычица? Но какая связь между ними? Кому из них двоих принадлежит этот дом, На железных воротах которого выбито дом, И хаяхина Абрабанеля Господь да сохранит его и воскресит, Дабы возвестить, что праведен Господь? Неужели Аталия, совсем как он, Всего лишь квартирантка Гершома Валда? Или Валд, квартирант Аталии, И кто этот Иехаяхин Абрабанель? И какова природа отношений между немощным инвалидом и этой сильной женщиной, проникающей по ночам в твои сны? И кто были его предшественники, жившие в этой мансарде, и почему они исчезли, и почему с него взяли обязательство хранить его работу в тайне? Все эти вопросы Шмуэль решил исследовать по одному и на каждый со временем найти исчерпывающий ответ. А пока он принял душ, присыпал бороду детским тальком, переоделся и попытался расчесать свои косматые заросли. Безуспешно. Борода бунтовала и ничуть не изменилась после расчесывания. Ишмуэль сказал самому себе, «Брось, жаль, нет никакого смысла».